Вообще в жизни, кроме ментов, Томас больше всего остерегался двух вещей – уголовников, с которыми волей-неволей пришлось пообщаться во время отсидки, и наркотиков. Он даже травку себе запретил курить, посмотрев однажды на страшную ломку, во время которой его приятельница выпрыгнула из двенадцатого этажа своей квартиры, где проходил вполне рядовой загул. Но главное было все же не в этом. «Не Божье это дело! Нет, не Божье! Это было для Томаса главным! Да, это!» Он не стал обращаться к банзитам, а пошел к хорошему юристу. Тот внимательно изучил документы и сразу отыскал зацепку. Не слишком грамотная или не слишком внимательная секретарша постсовета, регистрировавшая брак матери с этим проклятым алкашом, вместо фамилии Рэбане написала «Рибанье». Это давало формальные основания опротестовать в суде факт заключения брака этого типа с матерью Томаса. Но юрист сказал, что шансов выиграть дело очень немного – Это обстоятельство лучше использовать как рычаг давления на противную сторону при заключении мировой. И хотя Томасу была ненавистна сама мысль о переговорах с этими алчными тварями, он признал, что это, пожалуй, самое разумное. Юрист встретился с наследниками и быстро добился соглашения. Они отказываются от притязаний на Таллинскую квартиру, выкупают долю Томаса в хуторском хозяйстве за 20 тысяч долларов, а он оформляет им дарственную на хутор. На Томе сошлись. Из 20 тысяч 5 пришлось отдать юристу. Но в руках Томаса оказалась, наконец, сумма, достаточная, чтобы начать свой бизнес. И он его начал. В Ленинградскую область он не поехал. Из памяти еще не изгладилось обещание ментовского капитана, и ему никак не улыбалось совершенно случайно столкнуться с ним. Томас поехал в Тулу и купил там скромную, но довольно приличную двухкомнатную квартиру в блочном доме всего за 12 тысяч баксов. Вернувшись в Таллинн, дал объявление во все русские газеты и стал ждать. На оставшиеся бабки купил не новые, но еще приличные «Жигули» белый пикапчик ВАЗ-2102 и сделал в квартире капитальный ремонт, соединив две комнаты в одну большую студию и оборудовал ее как студию. Установил пару мольбертов, накупил кисти и красок, подрамников и холстов, на самый большой холст выдавил килограмма три краски. Яростно размазал ее, ощущая при этом какое-то странное чувство, будто бы выдавливает на своем лице угри, и сладостно, и противно. Над названием он не стал долго ломать голову, назвал просто «Композиция номер шесть». Потом, как советовала Роза Марковна, поехал в Академию художеств и на 100 баксов накупил у нищих первокурсников штук 15 абстрактных картин и эскизов самых разных размеров и в художественном беспорядке разбросал их по студии. «Все это Томас сделал, вовсе не намереваясь принимать предложение Краба насчет охмуряжа его клиенток. Нет. Он сделал все это так, на всякий пожарный». Идея Розы Марковны чем-то ему понравилась. Ну, почему нет? И при нынешней жизни ни от чего нельзя зарекаться. Может, и к крабу придется идти. Что ж, придется, значит, придется. Но Томас очень надеялся, что не придется. Месяца через четыре после ожесточенных дебатов был наконец-то принят закон о гражданстве в редакции Национально-патриотического союза. Он был такой подлючий, что на месте любого русского Томас немедленно плюнул бы на эту сраную Эстонию и укатил в Россию, только чтобы не видеть этих наглых эстонских рож, лоснящихся от национального самодовольства. Таллинн забурлил митингами протеста, полиция их разгоняла, возникали драки. Горячие эстонские парни метелили горячих русских парней резиновыми дубинками, горячие русские парни разбивали носы горячих эстонских парней кулаками и причиняли членовредительство древками от плакатов. Дело сдвинулось. По объявлениям Томаса стали звонить. Но, узнав условия обмена, возмущались и прерывали переговоры. Одна довольно молодая семейная пара заинтересовалась всерьез. Муж даже съездил в Тулу, посмотрел квартиру и, вернувшись, сказал, что они согласны на обмен, если Томас доплатит 30 тысяч долларов, так как их таллиннская квартира стоит по самой скромной оценке не меньше 50 тысяч.